Глава 13. Весься 161 день для меня пролетел как в тумане. Лёгкое невесомое счастье заполняло голову, мешая сосредоточиться на занятиях. Я записывала лекции на автомате, не глядя, что и как пишу. Перемещалась по академии на чистейшем автопилоте, не замечая ничего вокруг. Хорошо, что ни в кого не врезалась. А Дес же после разговора исчез и не появлялся до самого конца учебного дня. Розовых пони из головы удалось изгнать только поздно вечером. Влюбилась, словно в первый раз. Нужно собраться. На насу турниры, предстоят сложные тренировки. К тому же стоит наведаться в библиотеку и взять книг по более сложным магическим заклинаниям. И да, нужно вернуть свой жезл. Мысли снова вернулись к дракону и нашему поцелую. Мозг снова помахал мне ручкой, отказываясь нормально работать. Ну и ладно. Всё равно нужно укладываться спать. Завтра Всё завтра. Утро было по-зимнему холодным. В комнате температура опустилась до 12°. Градусов. Я совсем замёрзла, несмотря на то, что спала под тёплым пледом. Всю ночь мне снилось что-то тревожное, но содержание сна не задержалось в памяти. Часов в 5 проснулась, разбуженная собственным криком. По щекам текли солёные капли, но что стало причиной, ответа не было, лишь божественная стигма медленно теряла свой свет. превращаясь в уже привычную тёмную метку. Возможно, Бог показал мне будущее. В разбитом состоянии привела себя в порядок и отправилась на тренировочную площадку. К моему удивлению, уже вся команда была в сборе. Хотя до начала занятий ещё было в добрых полчаса, капитан о чём-то усиленно спорил с другим парнем. «Доброе утро!» Мой голос прервал обсуждение, и молодые люди повернулись в мою сторону. «Доброе!» Мне стройный град громких голосов обрушился на мои уши. Что-то случилось? Не стоит волноваться. Просто ректор без предварительного уведомления зачислил в команду новичка. Как понимаешь, не всем это пришлось по нраву. Пояснение пришло от высокого здоровяка с добродушным выражением лица. Насколько помню, его зовут Марк. Вот, значит, из-за чего спорт утра пораньше. И из-за этого команда собралась раньше? Ага. Капитан решил протестировать новенького, и если он окажется ни на что не годным, никакой приказ ректора не заставит Синона взять парня в команду. О, так капитана зовут Синон, не знала. Вчера в спешке мы забыли представиться, а по имени его никто не называл. Теперь буду знать. Холодный ветер проникал под распахнутую верхнюю одежду, заставляя передёрнуть плечами. Я зевнула в кулак и посильнее закуталась в пиджак. Стоп, что это на мне надето? После пробуждения мой мозг был такой затуманенный, что одевалась на чистом автопилоте. Оглядела себя и лишилась дара речи. «Твою дивизию?» «Поверх стандартной униформы для спортивных занятий на мне красовался пиджак Касаи, который он одолжил мне ещё в начале учебного года. Он всё время лежал на стуле, ожидая, пока я верну его обратно хозяину. Теперь становилось понятно, почему члены команды периодически бросали на меня любопытные взгляды». Над тренировочной площадкой раздался гол. Видимо, пока я занималась самолюбованием, к нам присоединился тот самый болотный новичок. Что-то внутри подсказывало, что ситуация вот-вот перерастёт в взвездец апокалиптического масштаба. Интересно, с чего это вдруг? Ничего ведь не предвещает. Думалась мне ровно до того момента, как мои глаза столкнулись с неприкрытой яростью в знакомых золотых глазах. Приплыли. Атмосфера над стадионом сгущалась. Ещё немного, и грозовые тучи появятся над головами ничего не подозревающих студентов. Многие из них поочерёдно смотрели то на меня в пиджаке старшекурсника, то на злющего новичка, который слабо контролировал испускаемую магию. "Ты чего творишь, Адес? Ещё немного, и ты раскроешь свою сущность перед всеми. Драконы в этом мире уникальные существа". Все маги для того, чтобы контролировать магию, творить заклинания, должны использовать проводник в виде жезла. Но раса Крылатых имеет перед всеми ими существенное преимущество, которое держится в секрете от остальных. Они могут пользоваться магией и без проводника. В своей второй форме драконы имеют на голове небольшие рога. Вот эти самые наросты и исполняют роль магического жезла. Они способны накапливать манну из окружающего пространства. И именно с их помощью драконы могут колдовать без дополнительного проводника. Значит, ты тот самый Адес Велиус? Капитан развил мрачную атмосферу, частично переключая на себя внимание дракона. Да. Голос чешуйчатого прозвучал слишком спокойно для того, кто только что чуть не молниями во все стороны пылялся. Я сглотнула внезапно ставшую вязкой слюну, оглянулась по сторонам и поняла, что вокруг нас двоих образовалась зона черчения. Даже капитан и тот держался чуть поодаль. Что за дела? Пойдём, проверим твою физическую подготовку, свою подкованность в магии, ты уже всем продемонстрировал. Сенон приблизился к дракону и увёл его в сторону тренажёров. Остальные делают разминку и переходят к бегу. Как обычно, 10 кругов вокруг стадиона. Толпа загудела и приступила к выполнению задания. Я тоже присоединилась к остальным. На третьем круге со мной рядом пристроился добряк Марк. «Аделина, а этот парень?» Он кивнул в сторону капитана и Одесса. «Он тебе кто?» «Как ответить на этот вопрос я не знала. Действительно, кто он у меня? Мы вчера поцеловались, а до этого враждовали. Его невеста устраивала мне взбучку, а парень молча наблюдал за этим. Кем мы должны друг для друга теперь считаться? Он мой одногруппник? Возлюбленный?» Как я должна представлять наши отношения другим? В голове сплошные вопросы, никаких ответов. Не знаю, честно призналась я и ускорилась, давая понять, что на разговоры не настроено. А чей пиджак на тебе? Мой сигнал остался проигнорированным, и Марк продолжил выпытывать с подробности. Он с лёгкостью вновь догнал меня и подстроился под мой темп. Моего друга. Сквозь зубы прошипела я, начиная не на шутку заводиться. Что ж такое? «Только недавно познакомились, а он уже ко мне с расспросами лезет. Какое ваше дело? Может, моя личная жизнь всё же остаться личной?» «Так ты дружишь с Касаей?» «Знаешь его?» «А кто не знает лучшего ученика второго года? Вообще-то мы с ним на одном факультете учимся». «Правда?» «Ага, правда, не общаемся, но часто пересекаемся». Нашу беседу прервал звук свистка. Все собрались вокруг капитана и спокойного на вид дракона. Я с опасением покосилась на него, но он больше не выпускал магию из-под контроля. Только слабые искры гнева и затаённой горечи в глазах выдавали его состояние. Нужно будет после тренировки поговорить с ним и расставить всё по своим местам, заодно определить, как называть эти отношения, в которых мы находимся сейчас. Команда, знакомьтесь, хоть и немного неожиданно. Это наш новый участник АДС. Он, как и Аделина, первокурсник. Капитан сиял как начищенный золотой. «Теперь перейдем к основной тренировке, а затем будет распределение. Поступило предложение разделиться на две команды поменьше. Это не противоречит правилам турнира, поэтому я решил так и сделать. Но об этом позже. Начинаем тренировку». И началось адское приключение. Не имею и малейшего понятия, как остальные при таких нагрузках умудряются еще и хорошо учиться». Большинство членов команды также являются лучшими учениками на своих факультетах. Моё к нему уважение после того, как узнала об этом, взросло до небес. Я же после первой тренировки была выжата, как тот самый пресловутый лимон. Манна у меня после тренировки осталась, кот наплакал, а каждая существующая в теле мышца ныла так, что хоть ложись и плачь. Маги, конечно, быстрее восстанавливаются, чем обычные люди – Но это не уменьшает той боли, которую приходится сжав зубы переносить. Нужно как-то ещё доползти до столовой и подкрепиться. Каждый шаг давался с трудом, но я не сдаюсь и продолжаю свой путь к намеченной цели. Куда опять поднялся дракон? Помог бы мне, что ли, для разнообразия. После более плотного и обильного завтрака, нежели обычно, я почувствовала себя гораздо лучше. Сил прибавилось, а вот боль в мышцах стала в разы меньше. Настроение мигом взлетело вверх. Времени осталось ещё предостаточно, и мною было принято решение вернуться в общежитие для того, чтобы переодеться. В комнате царил лёгкий творческий беспорядок. Отправила грязную спортивную форму и пиджак друга в стирку, а сама надела чистую форму академии. Настроение поднялось ещё на несколько пунктов и обосновалось на отметке отлично с плюсом. Собирая сумку и напевая под нос какую-то незамысловатую песенку земли, пропустила мимо ушей страны звук Он повторился ещё раз, а затем ещё и ещё. Прислушавшись, поняла, что неопознанный шум идёт со стороны окна. Я с опаской подошла к задёрнутым шторам и резким движением распахнула их. На моём балконе обосновался дракон. Что он здесь делает? Гнездо вьёт, что ли? Отворив оконную раму, вышла к ожидающему парню. На улице немного потеплело, но недостаточно. Холодный ветер всё ещё пробирал до костей, а я не удосужилась накинуть даже кофту. Вот болда. Оглядев меня с ног до головы, дракон стянул с себя форменный китель и накинул на мои плечи. Сразу же стало тепло. Что хотел, первый нарушила молчание я поговорить. О чём именно? О нас, о том, что случилось вчера, и о том, что произошло сегодня утром. Да? И что же это было сегодня утром? Почему ты была в пиджаке Касае? Нет, так мы далеко не уедем. Если он будет отвечать вопросом на каждый мой вопрос, то наш разговор быстро зайдёт в тупик. Я начну выходить из себя, и в итоге мы просто поссоримся, а в этом нет ничего хорошего. Не хочу лишний раз трепать нервы ни себе, ни ему. Значит, нужно говорить напрямую. Адес, если мы будем отвечать друг друга вопросом на вопрос, то ничего не сможем обсудить. Ты это понимаешь? Дракон внимательно вгляделся в мои глаза. А затем кивнул, соглашаясь с моими доводами. Вот и правильно. А теперь вернёмся к заданному вопросу. Что это было утром? Парень помялся на месте. Затем в его глазах на секунду вспыхнуло то самое пламя гнева, которое, впрочем, быстро потухло. Он обречённо вздохнул. Ты была в чужом мужском пиджаке. Вот я и приревновал. Ещё вчера ты ответила на мой поцелуй, а сегодня пришла на тренировку в вещи, которые принадлежат другому парню. И я не знала, что произошло, и разозлился. Касай, мой друг, он одолжил мне свой пиджак ещё в первый вечер, когда я только приехала в академию. У меня было плотное расписание, и мне не удалось вернуть ему одолженную вещь. Сегодня я собиралась и была невнимательна к тому, что надеваю. Как итог, пришла на тренировку в пиджаке Касая. Раньше мы встречались, но теперь между нами только дружба. На мгновение в золотых глазах дракона вспыхнула беспочвенная ревность. которая тут же погасла. Я решила, что стоит быть предельно откровенной и не утаивать от парня, который мне нравится, свои прошлые отношения. Рано или поздно он бы всё равно об этом узнал от своей сестры или косаи. Пусть лучше услышит это от меня, чем от кого-то другого. Вы дракон замолчал, подбирая нужное слово или скорее решаясь его произнести вслух. Вы с ним целовались? Нет. Если это недоразумение прояснили, то давай поговорим о другом. О чём? Набрала в лёгкие побольше воздуха, собирая всю свою храбрость по крупицам, сказать то, что я хотела, оказалось довольно непросто. Ты мне нравишься, даже больше, чем просто нравишься. Мы чувства к тебе сложно описать словами. Ты вчера поцеловал меня, а утром приревновал к другому парню. Моя сестра называет меня твоей жемчужиной, а я совершенно не понимаю, как должна назвать отношение между нами. Мы нравимся друг другу и встречаемся или между нами что-то другое? Я запуталась. На плечи легли тёплые мужские руки. Он притянул меня к себе и крепко обнял, зарываясь носом в мою макушку. Что это значит? Сердце в груди билось быстро, стремясь к нему. К щекам прилила кровь, окрашивая скулы румянцем. Я с удовольствием приняла объятия, смыкая собственные руки за его спиной. Так тепло и хорошо. Сейчас ощущала себя самой защищённой девушкой на свете. Вот бы это длилось вечно. Я люблю тебя. Ты мой свет, моё сердце, моя жемчужина, моё сокровище. Во всём мире для меня нет никого дороже тебя. Я хочу разделить свою жизнь с тобой. Вот какие между нами отношения. От его слов на душе разлилось тёплое щекотное счастье. Здесь и сейчас, на балконе, в общежитии, я почувствовала, что абсолютно и бесповоротно счастлива. Возможно, такова была моя судьба – попасть в этот мир и встретить его, своего любимого дракона. Ни тёмным силам, ни чему бы то ни было ещё, я не позволю встать между нами. Тёплый, нежный, переполненный любовью поцелуй скрепил эту клятву.